Глава 4. Текст перед глазами не появился, но система поступила в своем стиле, загрузив информацию в мозг. На переваривание потребовалось время, и не только мне. Замершие вокруг, как оказалось, товарищи тоже стояли, глядя куда-то в пустоту. Я практически видел, как у них извилины в черепе шевелятся. Сдается мне, система переиграла в наши, земные компьютерные игры. У меня настойчиво складывается впечатление, что я подобное уже где-то раньше видел. Вот только не могу вспомнить где. Второй этап — командное испытание. 10 на 10. Но надо не просто драться, а параллельно. Выполнять какой-то идиотский квест. Можно сказать, что это игра с элементами насилия, вроде американского футбола, но противников здесь можно убивать. Суть в том, что есть две базы на расстоянии примерно километра. На нашей базе есть синий кубок, и на вражеской примерно такой же, только красный. Суть игры проста. Надо наполнить наш жижей из вражеской базы и поставить его на постамент. Оформлено все красиво, тут не придерешься. Комната примерно 100 квадратных метров, округлая. Из нее выходит длинный коридор, что сейчас перекрыт плитой прямо посередине. В центре комнаты возвышается тот самый постамент, На нем и стоит кубок, а вокруг разлета синяя жидкость. Может, это зелье маны? Похоже вроде как, но пробовать что-то не хочется. Зато здесь можно умирать хоть сколько угодно. Система восстановит тело за три минуты, и можно снова вступать в бой. В теории звучит очень интересно. Играл бы и играл в эту игру, но вот первый этап испытания отбивает все желание. Тупой Мачилов у меня не вызывает никакого азарта. Воскрешение произойдет не здесь, а в специально отведенном месте, где-то в пятистах метров отсюда. То есть помирать не стоит лишний раз. За это время враги успеют наполнить свой кубок, и тогда я останусь без награды. Изначально я подумал просто взять нашу синюю чашу и спрятать ее где-нибудь в кустах, но система предусмотрела и это. Приклеен намертво. Нечего и думать сдвинуть его с места. А вот враги могут его ворочать, как только их душе будет угодно. но если кто-то из нашей команды сможет его коснуться, кубок сразу окажется снова на своем месте. Из ограничений время. Да, у нас на все про все есть около двух часов. Далее будет произведен подсчет объема сворованной жижи и определен победитель. Все справедливо. Если оба кубка на момент окончания испытания окажутся пустыми, время будет продлено до момента, когда какая-нибудь из команд не добудет хотя бы капельку. Проще говоря, надо защищать наш кубок и утащить вражеский. Объема в нем примерно литров в пять, таскать его неудобно, но с моими показателями вполне реально. Еще надо как-то не расплескать все по пути. Думаю, система планировала изначально, что черпать жижу мы будем исключительно вражеским кубком, но я пришел сюда со своей тарой. Литрушка в шлем должна влезть. Если кто-то из наших притащит сюда литра четыре, я смогу добить недостачу. Это все прекрасно, но до начала испытания осталось около минуты, а мы стоим как истуканы и тупим. «Народ, вы тут были хоть раз? Чего ждать?» — громко сказал я, даже не надеясь, что меня кто-то поймет. «Был. Надо убивать». Ответил мне какой-то очень суровый великан, что был скорее на быка похож, чем на человека. Хотя стоит на двух копытах. В руках он сжимал секиру примерно двухметровой длины. Такая дура и весит далеко за сотню кило, по моим прикидкам. «Не», — парнокопытный мой друг. Система четко сказала, что надо водичку воровать. Отозвался куда более скромный по габаритам. «Человек-кот?» «Стоит на двух ногах, как и все здесь, покрыт пятнистой шерстью, а морда чисто кошачья, ростом где-то метра полтора, и голос мягкий, вкрадчивый. Хитрый гад, не стоит ему доверять. Но сейчас мы на одной стороне». «Не учи меня!» — заревел бы Чара, А челокот в ответ зашипел, оголив загнутые когти и присев к полу для броска. Но между ними встало еще одно существо. «Мы на одной стороне, идиоты!» Сиплым голосом отчеканило бледное, высокое и очень худое существо, выставив руки в разные стороны. Судя по одежде, это какой-то маг. И если мыслить стереотипами, скорее всего, что-то вроде некроманта. Как он до сюда добрался, остается загадкой, ведь на первом этапе ему тупо не с чем работать. Мертвецов-то нет. Но, может, я и ошибаюсь. Окинув взглядом комнату, примерно прикинул тактику. Мне стоит остаться в обороне. Натыкаю свои тотемы, передам маны духом и буду ждать вторженцев. Стоило бы еще кого-нибудь оставить. «Эй, ребят!» Я кликнул двоих стоящих особняком людей. «Вы из земли, что ли?» Услышав слово «земля», ребята заметно оживились. Они сняли свои шлемы, я смог убедиться точно. Ребята из нашего мира. Один негр, один азиат. И почему они скучковались, даже не подойдя ко мне? Я так на монстра похож. А ты откуда? Первым заговорил то ли китаец, то ли японец. Благо я его понимал совершенно спокойно. И лишь краем уха слышал, что он говорит на своем, азиатском языке. Звучало, как в фильмах с профессиональным переводом. Вроде голос похожий, но звуковую дорожку с иностранной речью все равно где-то фоном слышишь. Из России. Я бы спросил, откуда вы, но мне насрать, если честно. Чего умеете? У нас не принято распространяться о своих способностях. Гордо поднял голову китаец. Я по ближнему бою. Здоровья хоть отбавляй, и броня хорошая попалась. Сказал негр, что и правда был облачен в тяжелые латы. Из способности есть натиск и ярость. «О, братец, я тоже злиться умею. Давай в обороне останемся, а ты, китаец, иди отсюда». Я деланно отвернулся от него, отчего у бедолаги чуть глаза не лопнули. «Я из Японии». «И?» Попытался он что-то возразить, но я лишь отмахнулся. «Да хоть из Бурятии». Спорный уж прекратился сразу, как раздался протяжный вой горна. Вместе с этим плита в коридоре превратилась в прах и осыпалась на пол, И почти вся моя команда с ревом и улюканьем двинулась к проходу. Стадо баранов. Но надо отдать должное. Некромант спокойным шагом побрел на выход, сразу же сильно отстав от основной толпы. Только у самого прохода он обернулся и посмотрел мне в глаза. «Держитесь тут», — сухо сказал он и двинулся дальше. А то я бы сам не догадался. Но в его словах есть зерно истины. «Держаться скоро придется, и причем за любые выступы, иначе смоет». Три тотема каким-то волшебным образом воткнулись в каменный пол, и передо мной появились духи. «Новенькому сами правила объясняйте», — сказал я двум своим знакомым. «Вот вам мана, гасите всех, кого скажу». Духи растворились в воздухе, прежде чем успели мне ответить, и вытянули из меня половину запасов маны. Третий новенький тоже оказался стихийным, водяной. Под полом на этот случай журчит ручеек, так что, думаю, ему будет чем колдовать. Пусть развлекается. Ты из Африки? От нечего делать я решил пообщаться с негром. Тем более он заметно заскучал, и по эмоциям можно понять, что хочет пообщаться, но не решается. С чего ты взял? — искренне удивился он. И действительно, как я мог подумать такое? — почесал я затылок. — Из Америки поди? — Нет, — улыбнулся он. — В жизни не угадаешь. Я посмотрел на него, как на говно, и начал прокручивать в голове, где еще могут жить негры. Но, увы, география не самая сильная моя страна, и уже через минуту пришлось сдаться. «Из Сибири я. Сверкая улыбкой, все же сжалился надо мной товарищ. «Из Новосиба. Учился там. И ведь ты изначально понимал, насколько это неожиданно. Алексей». Я протянул ему руку. «Иван». Ответил он на мое рукопожатие, окончательно порвав все шаблоны своим именем. Издевался под Люка. Хотя их братам, как оказалось, не редкость. Сам я в тех краях не бывал, но по его словам все именно так. Лагерь у них маленький, но все со страхом ждут зиму. Вот тогда население может вполне легко сократиться. Пропуск Иван получил сам лично за то, что победил какого-то разумного, что пер на его поселение. Да, сделал он это не в одиночку, и в той битве погибло множество людей, но они выстыли, а это уже дорогого стоит. Я-то не совсем честно сражаюсь, в одно лицо убалтывая целые орды зомби. Тем более теперь, когда есть ярость, это стало в разы легче. В общем, мужик оказался нормальный, разговорчивый, веселый и умеет самоиронию. Этот момент уважаю. Не успели мы нормально поболтать, как вдали послышались звуки битвы. Стихли они буквально за минуту, и теперь остается лишь гадать, кто победил, хотя приближающиеся звуки шагов непрозрачно намекают, что, скорее всего, не мы. Первым в нашу зону ответственности ворвался краснокожий бугай, вооруженный исполинских размеров молотом. Он посмотрел на нас своими полными ярости красными глазами, что-то проревел и ринулся в атаку. Каменный шип, что вырос прямо перед ним, бугай просто размолол в крошку своим могучим телом, и воздушный удар даже не заставил его замедлиться. Каждый его шаг вызывал небольшое землетрясение, и туша стремительно приближалась к нашему кубку. Сразу видно, у здоровяка не все дома. Ведь чем мы могли его разозлить? Вроде нормально общались. А Он бежит, ревет что-то невразумительное, глаза светятся красным, а из клыкастой пасти течет спененная слюна. Еще и молот над головой занес, готовый в любой момент прихлопнуть меня одним ударом, превратив в лепешку. Огненный луч ударил ему прямо в грудь, но особого результата не принес. Тот как бежал, так и бежит, словно не замечая получаемого урона. Может, так работает эта ваша ярость? Я ведь ни разу не видел, как под ее воздействием меняются существа. Это же и объясняет то, почему противник пока еще один. Его союзники просто ждут, когда он разберется со всеми врагами. Разумно. Надо было так же поступить. Но не думаю, что Иван такой же мощный, как этот краснокожий. Он, кстати, сразу встал на защиту, подумав, что я маг и не могу раздавать физических люлей. Выставив вперед щит и приготовив увесистую палицу, он медленно пошел на врага, не забывая оглядываться на всякий случай. Отойди, дурной, не мешай, охраняй стакашку. Я отпихнул его в сторону, а сам побежал вперед, стремительно сокращая дистанцию до врага. Один поток сознания непрерывно бил концентрированным пламенем в одну и ту же точку, а вторым я веселился на полную. Толчок даже сконцентрированный не смог оттолкнуть противника, но заставил немного сбить темп. А следом уже я, словно метеор, влетел в красную, практически голую тушу всем своим весом. Удар щитом, массой возросшей на долю секунды где-то до нескольких тонн, окончательно остановил наступление, следом скачок и несколько ударов топором. Кровь. Надо что-то с этим делать. Я просто не в силах устоять. Причем именно кровь врагов вызывает во мне эти странные чувства. Будто просыпается мой темный попутчик, заставляя насыщаться ею, пока жертва не отдаст мне все силы. Придя в себя, понял, что стою в комнате один. Тело врага превратилось в пыль, чаши на постаменте нет, а Иван хрипит, лёжа на спине, и устремив взгляд куда-то в пустоту. Что-то я отвлёкся. Прошло всего несколько секунд, а противники успели спереть наш кубок. Кто-то невидимый. Надеюсь, не с луком. Через несколько секунд активировался маркер системы. Я даже не думал, что будет настолько удобно. Коридор вроде как пуст, Но при этом указатель, что появился прямо в воздухе, непрозрачно намекает на то, где сейчас находится невидимка с чашей в руках. Что-то от духов здесь слишком мало пользы. Даже не став собирать тотемы, рванул за воришкой, сразу же запустив в него огненный луч. Он уперся куда-то в пустоту, но почти сразу заставил беглеца выпасть из невидимости. Противником оказался мелкий, щуплый, зеленокожий уродец с рожками. Он злобно посмотрел на меня и припустил вперед на немыслимой скорости. Я тоже в стороне не остался и, активировав свои сапоги, сам ускорился до предела, быстро начав сокращать дистанцию. Ускорение не дают и правда неплохое. Я едва касался земли, с каждым шагом ускоряясь все сильнее. Казалось, даже словно я лечу, правда, довольно низко, В какой-то момент я оттолкнулся от земли, что и силы, применив гравитацию, и устремился к своей цели, словно пуля. Толчок снес тощую тварь и кубок, громыхая каменный пол, покатился вперед, изливая свое содержимое на пол. Рогатому досталось хорошо. Не знаю, сломал ли он себе чего-нибудь, но с топором, вогнутым в затылок по самое топорище, обычно долго не живут. Кубок сразу, как только я к нему прикоснулся, растворился в воздухе, и, думаю, он уже стоит на своем месте. Надо наполнять. Что ж, надо все брать в свои руки. Мои балбесы ничего не могут противопоставить хитрому противнику. А я могу организовать парочку сюрпризов. Влетел из длинного коридора, словно снаряд из пушки. Я заранее заметил, что около него собралось несколько живых существ, а вступать с ними в схватку один против всех как-то не очень хочется, как и превращаться в зверя. На этом этапе я должен быть светлым светлом уме. Тут надо думать, а не рвать всех подряд на части. Плюс, если меня убьют, трансформация может слететь, и тогда, в следующем этапе, у меня уже не будет такого козыря. Тем более на моей стороне всякого рода животины предостаточно. Отталкиваясь от ступеней, я летел на небольшой высоте, разглядывая поле битвы. Система, видимо, любит пейзажи. Вот и здесь нарисовала все более чем красиво. Кровавое побоище проходит в холмистой местности. Земля покрыта зеленой сочной травкой, на которой было бы лежать одно удовольствие. Местами встречаются деревья, огромные валуны, покрытые мхом. Все здесь пышет жизнью и умиротворением. Поле, на котором две команды сошлись не на жизнь, а на смерть, ограничено по краям скалами с одной стороны и бескрайним морем с другой. Мне почему-то кажется, что нет смысла лезть в воду или на камни. Это просто имитация, муляж. На самом деле там стена или вовсе обрыв в черную пустоту. Не ускользнула от взгляда и места воскрешения. Система любит мясорубку, а потому сделала одно для всех прямо по центру поля. Сейчас там наших недавно оживших членов команды гораздо больше, а потому воскрешенные противники сразу отправляются на трехминутный отдых. Разумно было бы их по одному убить, а потом просто охранять это место. Но тот же рогатый черт просто под покровом невидимости утащит наш стакан, и их команда победит. Полет мой прервался неожиданно. Одно из деревьев резко ожило, ветка его отросла и холестанула мне прямо по лицу. Тварь. Обратился я к существу, что сидело на этом самом дереве. Человечек с непомерно длинными ушами вцепился в ствол и словно прирос к нему. Отвечать оно мне не стало, по крайней мере, словами. Зато запустило очередную увесистую ветку, но на этот раз я был готов. Отскочив в сторону, я рубанул по ней от дерево и не мог не заметить, как существо скривилось от боли. Значит, чувствует. Но ничего, сейчас я ему все шишки оборву. Манна осталась маловато, почти все потратил на свой полет. Все ради того, чтобы не встречаться с толпой врагов в чистом поле. Но даже так меня остановили, хотя до входа во вражескую базу осталось каких-то 100 метров. И можно было бы просто плюнуть на эту зеленокожую, но вполне себе симпатичную тварюшку и просто пройти мимо. Но помимо того, что мне по лицу заехали веткой, на обратном пути из-за нее можно всю жижу расплескать. Лучше сразу разобраться. удары посыпались один за другим но мне не составило труда уклониться от их всех не представляю как она дошла аж до сюда ведь даже сидя на дереве эта тварь не может мне ничего противопоставить уклонившись от очередной толстой ветки я активировал скачок направившись на самую верхушку секундное замешательство чуть не стоило мне жизни так как ноги мои успели оплести неожиданно ставшие гибкими сучья а листья в миг стали острыми начав вгрызаться под кожу но Слишком поздно. Хватка ослабла в ту же секунду, как мой топор перебил тонкую шею то ли девушки, то ли женоподобного паренька. Кто эту современную молодежь нынче разберет? Прежде чем тело развелось в прах, успел немного поправить свое самочувствие. Но в потолок ни здоровья, ни запас сил не уперлись. Зато раны бесплатно залечил. В два прыжка преодолел сто метров и занырнул в коридор. Вроде тихо. Слышны лишь мои осторожные шаги. Изначально я планировал просто залететь внутрь, черпануть сколько получится и тащить это все бегом к нам на базу. Даже если в это время кто-то украдет наш кубок, я просто займу оборону и к этому никого не подпущу. Но что-то подсказывает мне не все так просто. Меня ждут. И может быть даже несколько противников. Как минимум пятерых я успел увидеть, пока сюда добирался. Козла и бешеного краснокожего идиота прибил, то есть здесь, скорее всего, трое. Ощущение жизни молчит, но виденье маны, которая покрывает куда большее расстояние, непрозрачно намекает на засаду. Все в том зале буквально сверкает. По полу разбросаны мины и тотемы, минимум два существа стоят прямо рядом с чашей. Вот почему так всегда? Именно моя команда должна вести себя как стадо баранов, а противники заранее подготовились и действуют сообща, ведь это не во мне проблема. Хотя ладно, китаёзу я зря послал лесом. Не люблю слишком гордых людей, но, возможно, у него это заложено в менталитете. Не хочет он способностями своими делиться. А как тогда планировать операцию? Хотя я и сам ему ничего не рассказывал. В комнату ворвался, не коснувшись пола ни разу, и сразу взмыл вверх. Не ожидали такого определённо. Огненный луч ударил из-под самого потолка и первым делом испепелил бойца, что тут же рассыпался в прах. Какой-то хилый попался. Со вторым также справился без особого труда. Просто, сверзившись на землю, приложил его по кумболу топором. Что за... Враги оказались ненастоящими. Скелеты, вооруженные мечами, облаченные в легкий доспех. Не могли же они на защиту выставить тупых костяшек. Хотя почему нет? Надо просто наполнить стакан и бежать отсюда со всех ног. Кубок оказался, на удивление, легким. Даже наполненный до краев, он весил всего пару кило, и шлем, в котором также плескалась жижа, весил гораздо больше. Его я взял в зубы, так как руки заняты тарой побольше. Но успел сделать всего пару шагов. Сзади послышался шорох, и прежде чем я обернулся, меня перенесло в непроглядную тьму. водибил Я бы хлопнул себя ладонью по лбу, но за неимением конечностей сделать этого не смог. Из-за своей халатности просто взял и отправился на воскрешение. Хотя в свою защиту можно сказать, что жизни в помещении я не ощущал.